2. Вы все еще здесь? Очень хорошо. Тогда пошли. Вы слышите мой вздох? Вот темная башня на краю крайнего мира. Смотрите на нее, прошу вас. Смотрите на нее очень хорошо. Вот темная башня на закате.